Глава 3 Эпиграф. Ты не стал выбирать судьбу, так она тебя выбрала. Полет души. Фэн Цицай. Антон. Клочок черной бумаги каленым железом прожигал внутренний карман пиджака. Мысленно я то и дело возвращался к злосчастной визитке. Поначалу громкий и уверенный глаз совести, вещавший, что использовать других людей в корыстных целях и манипулировать глупенькими маленькими девочками нехорошо, к обеду звучал куда более тихо и робко. Целый день меня будто подталкивали к принятию единственно правильного решения. На планерке директор отметил, что по показателям я немного не дотянул до премии, и мне нужно больше настойчивости в достижении поставленных задач. Потом позвонил Ванька и обрадовал, что плату за обучение в следующем семестре подняли. И напоследок добил крупный заказ постоянного клиента. С макета баннера на меня смотрело уже знакомое лицо, С вчерашней фотографии. Модель с отсутствием интереса на постном физиономии, вроде как для проформы, полюбопытствовал я. Певица, дизайнер, ухоженная миниатюрная брюнетка лет 35-40 глянула на меня так, словно я с луны свалился. Телевизор не смотрю, радио не слушаю. Я в извиняющемся жесте развел руками и посетовал, что напрочь оторван от современных модных веяний. «У меня дочка все ее песни скачала. Молодежь фанатеет по Марго. Билеты на концерт не достанешь, а я так хотела своей Иришке подарок на день рождения сделать», — мечтательно протянула женщина. Марго медленно покатал сочетание букв по небу, как кистый ценитель пробует вино. Понравилось. «Марго Белль восторженно пропела брюнетка. Мне и не нужно было направлять ее наводящими вопросами. Похоже, она оседлала любимого конька. И нет, не как в диснеевском мультфильме, а сокращенно от фамилии. За пять минут я узнал, что последний хит певицы называется «Разбитое стекло» что вчера ей исполнилось 22, а еще владельцы тату-салонов азартно потирают руки в предвкушении толп голтелых девчонок, желающих набить на ребрах под левой грудью жар-птицу, как у самой Марго. Я сдался на волю проказницы судьбы, улучшил момент ближе к окончанию рабочего дня и послал вызов на номер с визитной карточки. — Здравствуйте, Эрнест. Это Антон. Вчера невольно стал свидетелем вашего разговора с Михаилом из «Девять с половиной недель». Друг был преданным поклонником творчества Микки Рурка и в свое время отмел все мои доводы, что сейчас никто не смотрит такое старье. Грацинский узнал меня, охотно согласился на встречу, и примерно через полтора часа Мы уже запивали круассаны с сыром, свежезаваренным латте в его любимой кофейне. Естественно, мы с вами не знакомы. Никаких поручений я вам не давал и вообще вижу вас впервые. Такой политики я буду придерживаться в любом случае. Брюнетт сделал акцент на вещах, казавшихся мне элементарными и понятными даже пятикласснику. Соглашение о конфиденциальности подписывать будем? Пошутил я, желая немного разрядить обстановку, но собеседник не оценил юмора. И, нахмурив ровные брови, выщипывает он их, что ли, выложил передо мной давешнюю папку. Я добросовестно попытался одолеть пухлое досье, но сдался уже на третьей странице беглого просмотра. Любит... Красные розы, клубнику со сливками, шампанское. Слушать Бритни Спирс и танцевать под дождем? Более абсурдный набор и придумать сложно. Откуда информация? Я потер переносицу, скептически скривившись. Либо девчонка о пустышках, каких свет не видывал, либо собранные материалы не стоят и выеденного яйца. Из газет и журналов. — недовольно поморщился Эрнест, подтверждая вторую мою догадку. Интервью записаны с ее слов, заранее отрепетированных с пиар-менеджером. Язвительно хмыкнул я, на что получил злобный взгляд из-под лобья. — А ты думал, тебе деньги за легкую прогулку заплатят? — поддел меня в ответ Грацинский. — Завтра прием в честь ее дня рождения. Ты приглашен. Иди готовься. За сим я отправился домой, чтобы перед входом в подъезд обнаружить мишку, прислонившегося к темно-синей махе, которая почти слилась с опустившимися на город сумерками. Огонек тлеющей сигареты освещал серьезное, сосредоточенное лицо друга, рождавшего меня, кто знает, сколько времени. С Арнестом виделся мрачно констатировал он, очевидное для нас обоих. И после того, как я повинно кивнул, перешел к нравоучениям. — Тох, грацинский опасный тип, ты не знаешь, с кем связываешься. — У меня все равно варианта нет, — нехотя признался я, а потом выложил все как на духу. Про маму, про операцию, про Ванькин университет. Одни траты впереди, а в кошельке не гроша. Миша порывался что-то сказать, скорее всего, предложить помощь. Уж не знаю, почему он с первого дня нашего знакомства решил взять надо мной шефство, как будто я был его младшим непутевым братом. — Не надо, Мишань, мне и так перед тобой за Киев неудобно. У тебя на первом месте сейчас бар, им занимайся чтобы в будущем толк был, а я сам разрулю. Мы крепко обнялись на прощание, и я пешком поплелся на двенадцатый этаж. Третий раз за неполный месяц отключили лифт из-за каких-то ремонтных работ. Хотелось смыть себя всю суету минувшего дня, налипший пот и июльскую пыль. Вот уже три недели не было дождя, и солнце палило нещадно. Поэтому первым делом я метнулся в душ, предварительно включив на телефоне разбитое стекло. Вода медленно возвращала меня к жизни, дарила долгожданную прохладу, а глубокий грудной голос проникал, казалось, под самую кожу, затрагивая потаенные уголки души. Я наслаждался чарующим пением, не вслушиваясь в смысл наверняка нелепосложенных слов, наскоро обтерся полотенцем, невольно задумавшись, сколько в мелодии настоящего, а сколько компьютерного.